Кадриль у французского посла. Позднее говорили, что причиной такой массовой гибели людей была вспышка паники. Это так, но из цитируемой записки Муравьева, как и из тех материалов, которыми пользовался при написании своего рассказа Толстой, видно, что первые жертвы появились на поле еще до того, как возникла паника. Это были ослабевшие и потерявшие сознание, задавленные до смерти, докладывал Муравьев. Несколько умерших таким образом людей толпа передавала по головам, но многие трупы вследствие тесноты продолжали стоять в толпе, пока не удавалось их вытащить. Народ с ужасом старался отодвинуться от покойников, но это было невозможно и только усиливало давку. На исходе шестого часа утра, словно почему-то зловещему мановению, возникло движение в разных концах поля. Масса народа заволновалась, стала подниматься. Первое падение в рвы и ямы, и отчаянные крики затаптываемых развязали всеобщую панику. «Мертвецы, стиснутые толпой, двинулись вместе с ней», — продолжал Муравьев. «Началось столпотворение. Гибли в ямах, рвах, среди насыпей старики, женщины и дети, растоптанные и раздавленные». Колодцы превратились в могилы. Оттуда доносились вопли полуживых, перемешавшихся с мертвыми. Чудом уцелевшие выскакивали из проходов оборванные, мокрые, с дикими глазами. Многие из них со стоном тут же падали. Один из оставшихся в живых оказался лежащим на трупах. Поверх него лежали еще тела. Толпа валила через груды затоптанных. Над полем стоял гул от криков и стонов. Океан человеческих голов катился вперед в сторону лальков, живописует другой источник, и эти живые волны чувствующих, страдающих существ перекатывались, раздавливая тех, кто нечаянно попал в яму, кто ослабел, изнемог и падал». Трупы, словно жертвы кораблекрушения, взмывали то там, то здесь, на поверхности этого моря, искаженных лиц, бессильно всплескивающих рук, сжатых кулаков, среди стонов, проклятий и криков умирающих. А наверху сияло раннее равнодушное солнце, и туман от этой дымящейся толпы поднимался к лазурному небу, словно жертвенный фимиам Малоху самодержавия». Еще несколько часов тому назад Рина Голицына говорила отцу, что ей хочется не смотреть на народ, а быть с ним, видеть его отношение к молодому царю. А теперь рядом с ней лежала женщина в полосатом разорванном платье с растрепанными русыми волосами. Она лежала навзничь, лицо было не бледное, а синевой белое, как бывает только у мертвых. Эта женщина тоже пришла выразить свое доброе отношение к молодому царю но она была первая задавлена насмерть и была вытянута сюда за ограду перед царским павильоном и самарина когда толпа понесла ее куда то и ужас охватил ее вскрикивала, прося пощады но пощады не было она ослабела и ей сделалось дурно она упала и ничего больше не помнила побывал на ходынке и гольтовский климсом гин Долго после того питал он безотчетный и непреодолимый страх перед всяким скоплением людей. Все мерещилось ему гибель в давке. Попал в толпу и реальный, невыдуманный богач Морозов. Когда понесло его вместе со всеми на рвы и ямы, он закричал, что даст восемнадцать тысяч тому, кто его спасет. Почему именно восемнадцать, удивлялся потом Толстой, А главное — это смена. Сначала у всех веселое праздничное настроение, а потом — это трагедия, эти раздавленные тела. Ужасно. Начальство торопилось убрать трупы. Чем скорее убрать, заместить следы, тем менее омраченными будут приемы и пиры, тем безоблачнее будет настроение монархов и принцев, созванных со всех концов света. Быстрее, быстрее, быстрее убитых и раненых в повалку на одни и те же телеги, Вот какой-то врач собирается сделать раненому перевязку, но раненого вытащили у него из-под рук и, раскачав, швырнули навоз. Врач протестует, он обращается к стоящему рядом министру. Ваше превосходительство. Этого раненого еще можно спасти, и других таких тоже. Прикажите, пожалуйста, отделять раненых от убитых. Не ваше дело, рявкает министр. Я объявляю вам выговор. Погибли, по официальным данным, 1389 человек. Цифра явно заниженная. Правдоподобнее, как отмечалось тогда в печати, что потеряли жизнь от четырех тысяч до четырех тысяч восьмисот человек, и еще три тысячи тяжелораненых, и еще десятки тысяч, выбравшихся из свалки с ушибами и увечьями. В то же утро весть о несчастье облетела Москву. К вечеру ею была потрясена Россия. Лишь несколько человек сохранили спокойствие. Великий князь Сергей, Воронцов-Дашков, фондер Палин с коллегами по комиссии и еще молодой царь. Он записал в тот день в дневнике толпа, ночевавшая на Ходынском поле в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут произошла давка, причем ужасно прибавить. Потоптано около 1300 человек. Я об этом узнал в 10,5 часов. «Отвратительное впечатление осталось от этого известия». «Впечатление осталось отвратительное. А дальше что?» «Да ничего. Оцепеневшая от ужаса Москва ожидала, что царь, во-первых, отменит празднество, во-вторых, распорядится об аресте и предании следствию и суду виновных, в-третьих, вместе с семьей и челядью удалится из города, где тысячи семей оплакивали погибших на его празднестве». Оказалось, что как раз такие распоряжения ему и было бы ужасно прибавить к объявленному увеселительному графику. Он не сделал ни первого, ни второго, ни третьего. Кое-кто из зарубежных буржуазных литераторов заверяет, что Николай в день Ходынки был убит горем, что его охватила безумная жажда уйти, удалиться куда-нибудь для молитвы, Он якобы отказался присутствовать на балу, который давался вечером того же дня в честь коронации, но приближенные будто бы тянули его на вечер чуть ли не насильно. Скрипя сердце, он уступил им и отправился туда вместе с ними, с отвращением предвидя, что там ему придется протанцевать по меньшей мере одну кадриль. Иначе выглядит в тот день Николай в изображении премьер-министра Витте. На вечер 18 мая назначался бал у французского посла монте Должны были присутствовать император с императрицей. Весь день не знали, будет ли отменен вечер по случаю происшедшей катастрофы. Наконец стало известно, что многие советуют государю просить посла отменить бал, во всяком случае самому туда не приезжать. Что государь с этим мнением совершенно не согласен. По его мнению, катастрофу надлежит игнорировать и действительно празднеству не были отменены и все имело место так как будто никакой катастрофы и не было решено было катастрофу не признавать с ней не считаться раз не считаться и не признавать значит оставлено в программе все назначенные приемы спектакли концерты званые обеды и конечно же бал у монтабилло Расставлены по столам в залах и благоухают сто тысяч свежих роз, выписанные для этого вечера из Прованса. Ужин сервирован на серебряной посуде, по этому случаю присланный из Версали. Под огнями люстры веселятся, угощаются, танцуют семь тысяч званых гостей. В те самые вечерние часы, когда на Ходынском поле еще снуют пожарные солдаты, убирают трупы при свете фонарей, на балу выходит в круг танцующая царская чета. В описании иностранного очевидца это выглядит так. Люстры бросают тысячи огней на гирлянды цветов и на брызги фонтана. Всем весело, слышится повсюду счастливый смех. А весь день эта знать видела мертвых, целые кучи мертвых, обжигаемых солнцем. Образуются на балу кружки, теснятся к середине, там император с императрицей танцует кадриль. Потом снова утро, и князьячные посольств, военные отряды получают приглашение на голубиную стрельбу. Терно ходят в ста шагах от кладбища, где только что хоронили погибших, и в то время, как народ плачет по улицам Москвы, движется пёстрый картер старой Европы, надушённый разлагающейся и отживающей генерала Боладжоффа начальника французского генерального штаба, прибывшего в Москву для участия в коронационных торжествах, в кортеже не было. Он отклонил приглашение стрелять голубей. Он не захотел быть свидетелем того, как князья будут целиться в коршунов, привлеченных запахом мертвичины. Немного было среди иностранных гостей таких, как генерал Буадёшев. Веселилась, как ни в чем не бывало, не только надушенная, разлагающаяся Европа, продефилировавшая через погруженную в траур Москву, но и почтившая нового царя своими приветствиями и поздравлениями феодально-императорская великодержавная Багдыхановская Азия. В кругу ее представителей в Москве выделялся окруженный пышной свитой особо особоуполномочной Пекина на коронации Николая II Лихунджанн, по оценке вид выдающийся деятель, занимавший в то время наивысший пост в Китае. Не стесняясь никого из стоящих рядом с ним, Лихун Джан цинично высмеивает хадынское происшествие как пустяк, не заслуживающий не только сожаления, но и просто внимания. Китайские вельможи советовал фон дер и другим придворцам поспокойнее, послушай отнестись к массовой гибели людей, к горю населения. Царедворцы слушают советчика не без интереса. Он иллюстрирует свои поучения оригинальными примерами из практики Срединной империи. Витта рассказывает. Подъехал экипаж Лихунджана с его свитой. Он вошел в беседку И когда я подошел к нему, он обратился ко мне через переводчика с вопросом, «Правда ли, что произошла такая большая катастрофа, и что есть около двух тысяч убитых и искалеченных?» Я ему нехотя ответил, что «да». «Действительно, такое несчастье произошло». На это Лихун Джан задал мне вопрос. «Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье, «Все будет подробно доложено государю». Я сказал, что уже доложено. Тогда Лихун покачал головой и сказал мне, «Ну, у вас государственные деятели неопытные. Вот когда я был генерал-губернатором Печилийской области, у меня была чума, и поумирали десятки тысяч людей». Я всегда писал Багдыхану, что у нас благополучно. И когда меня спрашивали, нет ли каких-нибудь болезней, я отвечал: "Никаких болезней нет. Население находится в полном порядке". И затем, как бы ставя точку, Багдыхан есть Багдыхан. Зачем ему знать, и для чего я буду огорчать его вестью? что в его империи перемерли какие-то несколько десятков тысяч людей. Впрочем, от того, что царю было доложено о катастрофе, ничего не изменилось. Воронцов-Дашков, Фондерпалин и другие царедворцы пострадали за ходынские волчьи ямы не больше, чем китайский генерал-губернатор за печилийскую чуму а дядя Его Величества был даже поощрен высочайшим рескриптом, данным на месте в Москве Сергею Александровичу, главному виновнику Хадынки, была объявлена благодарность за образцовую подготовку и проведение торжеств. Рескрипт этот прозвучал насмешкой над народом. Все знали правду о роли великого князя Сергея в событиях, С той поры, где бы он ни показался, на улице, в театре, в других людных местах, москвичи кричали ему вслед «Князь Ходынский». К властям же подведомственным дяде его величество отнесся как будто несколько суровее. Он направил правительствующему сенату указ, в котором, назвав Ходынку тяжким несчастьем, то есть как бы некой стихийной и неожиданной бедой, не зависящей от воли людей, вроде, скажем, землетрясения или наводнения, повелел выяснить роль в событиях властей, придержащих. Ибо хотя бедствие стихийное, все же они, по-видимому, не приняли своевременных должных мер для направления массы народа. Выяснение было поручено следователю по особо важным делам Кайзеру, а чтобы оно не вышло предвзятым, куратором над Кайзером был поставлен один из виновников катастрофы, обер-церемониймейстер фон дер Паллен. Как и следовало ожидать, обер-церемониймейстер, сам себя допросив, ничего в своем поведении предосудительного не нашел. В рапорте на имя царя он подчеркнул, что прибывшие из Петербурга представители министерства двора, включая и автора рапорта, обязаны были только обеспечить увеселение и рождачу гостинцев, а порядке же на местности должна была позаботиться московская полиция. С ответным рапортом выступил московский обер оберполицмейстер полковник Власовский. На поле, доложил он, хозяйничало министерства двора. Им все устраивалось. И благанчики и кульки с леденцами. Полиция же ко всем этим приготовлениям отношения не имела. Касалось полиции лишь то, что было около поля и до поля. А там никаких историй не произошло. Там обстояло все в порядке. Кончилось просто. Два тома следственных протоколов о ходынском беспорядке, написанные Кайзером, были погребены в ящиках канцелярии московского генерал-губернаторства. Суда не было. Хотя кайзер, рискуя должностью, осмелился развать сквозь зубы нескольких виновников, единственно повинным был официально объявлен Власовский. Наказали его истинно устрашающе. Отстранили от должности с обеспечением пожизненной пенсии 3000 рублей в год. Мария Федоровна, мать царя, разослала по московским больницам Тысячу бутылок портвейной Мадеры для тяжелораненых из остатков кремлевских запасов, какие еще уцелели после трех недель коронационных балов и банкетов. Сын, вслед за матерью ощутивший позыв к милосердию, повелел выдать каждой осиротевшей семье пособие «в одну тысячу рублей». Когда же выявилось, что погибших не десятки, а тысячи, он негласно взял назад эту милость и посредством разных оговорок одним снизил выдачу до 50-100 рублей, других вовсе лишил пособия. Всего царь ассигновал на эту цель 90 тысяч рублей. Из них Московская городская управа урвала 12 тысяч. Возмещение расходов на похороны жертв. А сами коронационные торжества обошлись в 100 миллионов рублей, в три раза больше затраченного в том же году на народное просвещение. И не из личных средств семьи, а из казны, то есть из бюджета государства. Иначе говоря, пригласили народ на торжество Вместо угощения перекалечили, и этот же народ заставили расплачиваться за калечение, которому его подвергли. В этом смысле издевательством над народом была сама по себе коронация в целом. Пухли от голода миллионы подданных в неурожайных губерниях. Еще ощущал юг России последствия недавней опустошительной эпидемии холеры. И у несчастных людей, обессиленных голодом, изнуренных болезнями и нищетой, молодой царь отнял сто миллионов на свой праздник. И вслед за французским журналистом, в ужасе уставившись взором на ходынский пейзаж, свидетельствовал потрясенный американский писатель, взирая... На варварскую роскошь этих коронационных процессий, парадов и перов писал в те дни Роберт Ингерсол. «Я не мог не думать о бедном мужике, о выбивающихся из сил полуголодных тружениках, о невежественных массах, принадлежащих царю, телом и душой». Ингерсол писал что в эти мгновения в Москве он не мог не думать о спинах, истержанных кнутом, о заключенных, томящихся по тюрьмам, о толпах людей, которых, подобно скоту, гонят по дорогам, ведущим в сибирский ад. Нет, восклицает писатель, ни звоном колоколов, ни трубными звуками не заглушить народный стон. Этот стон и предостережения. В нем и скрытая угроза. Минутами и находит на царедворцев страх. Не попытался бы народ московский отплатить за учиненное ему истязание. Через два дня после окончания торжеств, 28 мая, великий князь Сергей получает от царя еще одно демонстративное поощрение. Он назначается по совместительству командующим войсками московского военного округа. И первое, что делает новый командующий, большую часть войск округа и гарнизона он стягивает к Кремлю и вводит в центр города. И встали полки непроницаемым кордоном вокруг Большого Кремлевского дворца, где царь почивает и продолжает угощаться с семьей и ближайшими приближенными. Закончив таким образом с торжествами в Москве, Николай с супругой в середине июня отбыли в путешествие. Не слишком угнетало их случившееся. Из потрясенной Москвы они отправляются в увеселительную прогулку по России и Западной Европе. Длилась поездка четыре месяца. 17 июля Николай приезжает в Нижний Новгород, чтобы торжественно открыть всероссийскую ярмарку, тут же попировать среди дворянства и купечества. 13 августа уезжает в Вену в гости к императору Францу Иосифу. 22 августа направляется в Берлин к Вильгельму II. 24 августа сопровождаемый Вильгельмом делает в Бреслау смотр германским войскам, после чего через Киль выезжает в Копенгаген к своему деду со стороны матери, датскому королю Христиану IX. 3 сентября из Копенгагена в Лондон, в гости к королеве Виктории. 23 сентября прибывает из Лондона в Шербур, где его встречает французский президент. Во Франции проводит в развлечениях три недели. 17 октября едет из Парижа в Дармштадт к Эрнсту-Бессенскому брату-жены. И лишь 19 октября царская чета появляется у Иорданского подъезда Зимнего дворца. Встречающие находят его загорелым, посвежевшим и все забывшим. А через два с половиной месяца, в канун Нового года, молодой царь записал в дневнике «Дай Бог, чтобы следующий 1897 год прошел бы так же благополучно, как этот».